Эпилог тринадцатилетний генри линдерс трубач первой роты ее величества морского десантного полка был огорчен до крайности война не получалась она была совсем не такой какой виделась генри в начале когда он обалдевший от счастья узнал что по ходатайству полковника томпсона зачислен в беломорскую экспедицию Военная экспедиция эта состояла из трех пароходов с четырнадцатью орудиями на каждом, и командовал ею капитан королевского флота Оммэней. Он держал свой флаг на пароходе Бриск. Это грозное плавание было частью большой войны, которая начинала разворачиваться в 1854 году на Черном море, на Балтике и даже в Тихом океане. Пока главные силы англичан, французов и турок точили зубы на Севастополь, пока флот адмирала Непира подбирался к Кронштадту и Бомарзунду, а эскадра адмирала Прайса к Петропавловску на Камчатке, задача капитана Оммане была громить русские гарнизоны и крепости на Белом море и блокировать торговые пути. С точки зрения Генри Линдерса, капитан Оммане справлялся с этой задачей скверно. Точнее, не справлялся совсем спитная своей нерешительностью военный флаг британского королевства. Но нельзя же считать всерьез боевыми действиями захват нескольких мелких купеческих судов, груженных рыбою и хлебом, и не имеющих никакого оружия. А промеры фарватеров острова Мудьюк для подхода к Архангельску имели скандальную развязку. Шесть английских шлюпок были встречены ружейным огнем с лодок и пальбою двух полевых орудий с берега, и ни с чем вернулись на пароходы. Желая смыть мелкие неудачи крупной победой, капитан Оммани с пароходами Бриско-Миранда 18 июня подошел к Соловецкой обители. Стены и башни монастыря, отражавшиеся в тихой воде, производили впечатление грозной крепости. Что же, тем больше славы принесет королевскому флоту и капитану Омманию штурм Твердыни и ее капитуляция, тем выше будет цениться добыча, О сокровищах монастырских церквей ходили легенды. Генри Линдерс, однако, не думал о добыче. Единственной мечтой был геройский штурм русской цитадели. Упоенно билось сердце, когда представлял он, как первым выскочит из шлюпки, вспрыгнет на береговой валун и, заиграв сигнал атаки, жестом адмирала Нельсона укажет доблестным солдатам ее величество путь к пробитой в стене бреши. Затем он вместе с ними кинется туда, к дымному проему, чтобы не отстать от героев. Лишь бы русские не струсили раньше времени и не вздумали поднять белый флаг до начала штурма. Но, может, и не сдадутся. В ответ на тридцать орудийных выстрелов с пароходов монастырь отплюнулся несколькими ядрами из трехфунтовых пущенок. Да так удачно, что разбил на миранде верхнюю часть рубки и на вылет прошил ее дымовую трубу. Свистнуло ядро и над палубой Бриско. Генри не дрогнул. Командующий эскадрой приказал пароходам отойти, а на следующий день отправил с парламентером на берег суровые требования Содержание письма было известно всем офицерам, матросам и солдатам. Капитан флота Ее Величества Оммани объявлял русским, что, произведя пальбу по английскому флагу, Соловецкий монастырь принял на себя характер крепости и в удовлетворение за враждебные действия Главнокомандующий британской эскадрой на Белом море требует безусловной сдачи. В случае же, если комендант не передаст лично свою шпагу на пароход Бриск, русская крепость подвергнется немедленному бомбардированию. Генри молил Бога, чтобы комендант в Соловках собрал все свое мужество и не отдавал шпагу до штурма. Вскоре парламентер привез ответ за подписью «Соловецкий монастырь». В письме сообщалось, что выполнить требования господина капитана Оммания обитель не может по двум причинам. Во-первых, в ней нет никакого коменданта, а есть лишь настоятель, архимандрит Александр, который шпаги, естественно же, не имеет. Во-вторых, невзирая на отсутствие личного оружия и склонности к бранным утехам, отец Александр, тем не менее, уповая на Божью помощь, надеется постоять за веру, и землю русскую. Как стало известно позже, владыка уповал еще и на твердость своих иноков и богомольцев, и небольшой инвалидной команды во главе с прапорщиком Николаевым. В ответ на дерзость загремели орудия бриска и миранды, посылая в крепость громадные бомбические снаряды. Десять монастырских пушек отвечали бодро и умело, в церквях зазвонили колокола, Более девяти часов продолжалась канонада, но древние каменные стены были чересчур прочны. Мало того, в подзорной трубы можно было разглядеть, что никто из бесстрашных участников крестного хода, двигавшегося вокруг обители по стенам, ничуть не пострадал, хотя ядра не раз пробивали деревянную крышу галереи. Генри был уверен, что наутро командующий велит повторить обстрел и затем отдаст приказ десанту. Но капитан Оммани малодушно распорядился развести пары и удалиться, признав безуспешность своего покушения на «Цитадель оф Соловки». Признаться, Генри даже всплакнул в уголке Кубрика от сознания, что рушится всей его мечты. Нет, он ничего не имел против русских, это были честные и храбрые противники. Но какой смысл был отправляться в экспедицию, если надежд на подвиг становилось все меньше? через два дня разграбив по пути несколько деревенек и церквей экспедиция подошла к селению плахты стоявшему на невысоком берегу среди редких сосен и валунов около сорока дворов и деревянная церковька на взгорке командир первой роты майор грей сообщил командующему эскадрой, что видит среди камней и заборов нескольких людей с ружьями капитан Омманей приказал готовить десантные шлюпки в шлюпку где был майор грей прыгнул и Генри. Когда подходили к берегу и высаживались на песок, селение казалось безлюдевшим. Но едва цепь стрелков двинулась к домам, как из-за валунов и сложных штабелями бревен ударил встречный залп. Три королевских солдата грянулись замертво, еще несколько легли на землю, прижимая ладони к краном. Ответные выстрелы, проклятия и команды смешались в ушах у Генри и он едва разобрал, что двум десяткам солдат велен обойти противника слева и ударить ему в тыл. «Первого же пленного офицера ко мне!» — кричал майор Грей. Но никаких офицеров не было в плахтах. Из военных там жили только двое — бывший уже в отставке унтер-офицер Боссов и отставной же рядовой Ивлин, которые по причине начавшейся войны подали недавно прошение о зачислении их на повторную службу а также находился в селении губернский секретарь Волков, оказавшийся там по ревизионному делу. Он тоже был ранее в военной службе и посему принял на себя командование гарнизоном, куда, кроме Ивлина и Босова, вошли два десятка поморов. Оружие их было мушкеты времен еще государя-императора Петра Алексеевича. Зато храбрости не занимать. Едва показались в белесом безветренном море неприятельские дымы, Баба и ребятишек отправили в ближний лес, а мужики собрались в маленькой церкви на молебен, а не помощи в отражении супостата. Служил молебен отец Федор. Настоятелем здешнего храма стал он недавно. Раньше был здесь отец Пантелеймон, давний житель этих мест, для всех как родной. Но немощный и старенький, на девятом уже десятке, по весне он приставился, и селяне били челом соловецкому владыке, пришли нового священника. Ибо невозможно церкви, селению без пастыря. Архимандрит Александр на просьбу отозвался, отправил в плахты и иеромонаха отца Федора. То был человек лет шестидесяти, прямой, строгий, молчаливый. Вначале смутил жителей внешней суровостью. Вскоре, однако, увидели, что вроде бы и не суровость это а скорее какая-то неизгладимая печаль. Оказалось, за прихожан болеет душой, а недужных имеет постоянную заботу. Особенно же Ласков был с ребятишками, которые раньше других разглядели за хмуростью теплое сердце. После богослужения отец Федор не оставил защитников селения, пошел с ними, чтобы в трудный миг не дрогнули душою. Причем не только словами Святого Писания поддерживал в поморах твердость духа, но и давал дельные советы, как лучше расположиться по укрытиям. Это говорило о том, что не всегда отец Федор посвящал себя монастырскому послушанию. Было в его жизни и что-то иное. К моменту высадки англичан, шестеро поморов и отец Федор оказались на правом краю позиции в некотором отрыве от других сил гарнизона. Отец Федор рассудил, что в этом месте, под прикрытием кустарника, противник может обойти защитников и перерезать дорогу к лесу. Оно и правда, такая попытка случилась. Десятка-два англичан, укрываясь меж валунов и в сосновой поросли, хотели тайно пройти в тыл. Красные мундиры их, однако, выдавали движение. Отбить превосходящего по числу и оружию врага можно было лишь дружностью неожиданного огня. У каждого помора было на этот случай по два ружья, а у солдата Ивлина, к тому же, и пистоль. И только отец Федор был без всякого вооружения, лишь тяжелый наперстный крест сжимал в правой ладони. «Готовьсь, братцы!» — приказал Ивлин, и стволы, качнувшись, замерли над ветками и камнями. Теперь оставалось ждать, когда солдаты выйдут на открытое место перед засадой. первыми вышли трое Два высоких стрелка и солдатик в непомерно большой мохнатой шапке с изогнутым блестящим горном в руке. Кто-то из поморов неловко шевельнулся в засаде. Два солдата в вмиг упали ничком, боясь огня. Маленький же скачком взлетел на валун и затрубил, указывая левую рукою туда, где заметил опасность. Михаил батюхин молодой, быстрый на руку помор, укрывавшийся рядом с отцом Федором, вскинул фузею. Грянул выстрел. Но за миг до того отец Федор снизу ударил крестом по оружию. «Опомнись, мальчонка же!» Пуля рванула с мундира трубача красно-золотой полосатый наплечник. Мальчик уронил трубу и стал медленно падать с камня. Выстрел, вскрик отца Федора смешались тут же с другими выстрелами и криками. Англичане кинулись было в атаку, но второй залп погнал их назад. Нападавшие отступили, не подобрав даже гарниста и еще двух упавших товарищей. Видимо, сочли, что противостоящий им враг весьма силен. Сделав свое дело, засадная группа готовилась отойти к лесу, но прежде подошли к упавшим. Быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять, оба солдата сражены на повал. Отец Федор и Михаил Батюхин наклонились над трубачом. Тот был с белым лицом, с закрытыми глазами. Шапка отлетела, волосы светлые, как у здешних ребятишек. — Полишь, не глядя в кого, — глухо сказал отец Федор. — Да сгоряча не разглядел, шамалой Вижу, своим на нас кажет. Неужто насмерть, а вот грех-то на душу? — Да нет, оцарапало малость. Вот и обмер. Видать, первый раз в таком деле. — А чего же они, басурманы, детишек-то на смертоубийство? «Бывает такое. в герое рвался мальчик». «Ресницами шевелит», — прошептал Михайло. Генри поднял ресницы и увидел над собой бородатое лицо с темными глазами. Очень болело плечо, но страха не было. «Я ранен?» — спросил он через силу. «Да, но, надеюсь, не опасно». Бородатый говорил по-английски довольно хорошо, хотя и с акцентом. «Вы совершили славный поступок и своим сигналом спасли жизнь многим товарищам. Теперь, однако, живы в плену. Таковы превратности войны». «Меня расстреляют?» Бородатый чуть улыбнулся. «Вас отправят в один из городов и вылечат. Думаю, жизнь в России не будет для вас суровой». Русские не обижают пленных, особенно таких, юных и храбрых. — Тогда дайте попить, — сказал Генри, но тут опять стало темно и тихо. — Возьми его на руки, — велел отец Федор Михайле. — И пошли. Отходимся. Через час отец Федор вернулся в селение. Один. Так он решил, запретив кому-то идти с ним. Дома горели. Едкая гарь висела в жарком безветренном воздухе. Солдаты тащили к шлюпкам награбленные вещи. Никем не остановленный, отец Федор подошел к церкви. У нее горела ветхая крыша, и было ясно, что скоро церковь заполыхает вся. Несколько солдат и пожилой офицер стояли у крыльца. Из церкви выскочили еще двое. Один с парчевым покрывалом, Другой с большим образом Богородица, с младенцем, в посеребренном окладе. Отец Федор шагнул к рыжему детине, взялся за икону, сказал по-английски. «Отдайте, вы же солдат, а не грабитель. Божье достояние не может быть военным трофеем». Рыжий выпустил икон отступил на два шага, взял штуцер, который держал под мышкой и выстрелил навскидку. Отец Федор сел на землю, выпустил икону, прижал руки к пробитому пулей боку, лег навзничь, закусил губу. «Джон Робертс!» — закричал пожилой офицер. «Вы с ума сошли! Это же священник! Вы забыли, в какой вы армии!» «Господин майор, я не нарочно Я хотел попугать!» — завопила рыжая детина. Кажется, искренне. «Сержант, арестуйте солдата Робертса! Он нарушил закон!» майор — Какие у войны законы? — отчетливо сказал священник. Майор Грей нагнулся. — Я надеюсь, ваша рана не опасна? — Думаю, что наоборот. Если не трудно, прикажите солдатам положить меня на ровное место, на доски. И еще прошу вас, не трогайте икону. У вас и без нее довольно добычи а для здешних людей это реликвия. Неподалеку сложен был широкий штабель свежего теса. Думали к осени сделать на церкви новую кровлю. Отца Федора уложили на доски, икону пристроили рядом. Солдаты были смущены и отходили один за другим. «Я прикажу перевести вас на пароход», — сказал майор Грей. Вот уж не думал, что офицеры Ее величество берут в плен священников. — Я не для того. У нас на судне доктор. — Не надо. Едва вы отойдете, как наши люди вернутся из лес и окажут помощь, если она будет нужна. Отец Федор слегка задыхался. «Но разве есть у вас врач?» Отец Федор опять улыбнулся с усилием. «Зачем врач, если Господу угодно будет моя кончина? А если нет, не утруждайтесь, майор. Я у себя дома». Майор Грей сказал нерешительно. Мы подобрали на месте стычки двух солдат, но не нашли трубача. Вам известна его судьба? Да. Слегка поцарапан и отправлен в тыл. Если вы в силах, то не могли бы вы способствовать его возвращению. Мы пришлем парламентера. Боюсь, что поздно. Скорее всего, его уже повезли в Холмогоры. Это была правда. На укрытый в лесу брички губернского секретаря собирались отправить ближнему начальству донесения и пленного. «Плен — слишком тяжелое испытание для ребенка», — сказал майор Грей. Отец Федор слегка поднял голову. «А пули не слишком тяжко?» «Испытание. Посылать детей на войну — совместимо ли это с христианскими заповедями?» Майор ответил неохотно. «Это его судьба. Он сирота, воспитанник полка». «Он — ребенок. И счастливая судьба его может быть в том, что плен спасет от смерти, успеет еще повоевать» когда вырастет. «Может быть, вы и правы», — помолчав, отозвался майор. «Тогда прощайте, ваше преподобие, и еще раз примите мои соболезнования. Не думал, кстати, встретить здесь кого-то, знающего наш язык. Судя по всему, вы джентльмен». «Что вы имеете в виду? Дворянство был когда-то». Майор Грей слегка поднял брови. «Мало того, майор, я был, как и вы, офицером, только плохим». Майор Грей сказал учтиво. «Я не заметил у вас недостатка храбрости». «Этого мало. Чтобы быть хорошим офицером...» Надо уметь без колебаний посылать на смерть множество других людей. У меня это не получилось. И государь не простил. Вот и вышла. Сперва матросская лямка, потом ушел в монастырь, ибо в Господе единственное видел утешение и спасение. И оправдание, если хотите. Простите, что открываю душу незнакомому человеку. Боюсь, что другому уже не успею. Давайте все-таки на пароход. Нет, благодарю вас, майор. О судьбе мальчика при случае вас известят через парламентера. Главное, что мальчик остался жив. мальчик Остался жив. Мальчик жив. Эта летучая весть пронеслась по коридорам больницы, вырвалась за ее стены, сделала счастливыми многих людей. Ушел от них изматывающий душу страх, ушла тоска. И женщина, которая неотрывно провела у его койки множество часов, наконец расслабила плечи, откинулась на спинку стула, закрыла глаза. — Вам надо поесть и поспать, — сказал ей чернобородый доктор Андрей Львович. — Как? Уйти? Нет, еще нет. — Вам сюда принесут еду и поставят раскладушку. — А я еще посижу. Немного. Доктор наклонился над мальчиком. Почти все провода и шланги были уже убраны. Щеки порозовели, ресницы иногда дрожали и дважды сомкнулись и приоткрылись губы, неслышно обрисовав звуки «М» и «А». Женщина оглянулась на врача, сказала просительно. «В конце концов, разве дело в кровном родстве?» «Конечно, конечно. Вы все ж поешьте и отдохните, прошу вас, а я пришлю медсестру для укола». «Зачем? Разве ему хуже?» «Не для него, для вас, иначе вы сляжете». «Ну, хорошо». Она с трудом заставила себя убрать ладонь с запястья мальчика. Тот опять шевельнулся. «Кстати», — вспомнил Андрей Львович, «давайте я хотя бы задним числом выпишу вам пропуск, Надежда Яковлевна. А, простите, как ваша фамилия?» Она улыбнулась. Теперь, когда страшное осталось, кажется, позади, в ней появилась излишняя светливость и нервная разговорчивость. «Да-да, пропуск, конечно. Моя фамилия Линдерс. Девичья. Когда я развелась, взяла ее снова. Говорят, у нас предок был англичанин и в середине прошлого века попал к русским в плен. Это в ту пору, когда севастопольская оборона и так далее. Он так и остался жить в России. Странные бывают судьбы, верно?» «Бывают», — вежливо согласился доктор. А женщина вдруг опять резко нагнулась над койкой. «А что с ним? Так замер?» «Он просто спит», — сказал Андрей Львович. Кентель спал и видел сон. Будто он с Саласкиным, с ребятами, с Корнеичем и даже с салкой Барановой плывет на пароходе по неширокой реке с низкими берегами. Пароход старинный, неторопливый, позванивает медным колоколом и на поворотах задевает берег то одним, то другим грибным колесом. Стаями поднимаются из камышей крикливые журавли. День без солнца, с плотными синеватыми облаками, но ветер ласковый и теплый. Река впереди распахивается, и там то ли озеро, то ли морской залив. От пасмурного горизонта, быстро вырастая в размерах, спешит навстречу кораблик. И очень белыми кажутся на фоне темных облаков его паруса. Все, кроме Кливера. Тот, как пунцовый проблеск, под клевером искрится на бушприте фонарик. Кентель знает, кто на этом кораблике. А машина парохода стучит спокойно и ровно, как одолевшие невзгоды сердца. 1992 год Конец книги. Январь, 2016 год. Звукорежиссер Игорь Князев Читал Игорь Князев